Глава 25 пятая. взвыла Диана, когда на нее обрушился поток холодной воды и рванулась вверх, судорожно хватая ртом воздух. Пульс отбивал бешеный ритм в ушах, мокрые волосы облепили лицо, подобно стеблям хищных растений. Вода попала в нос, залилась в рот и застилала глаза. Мгновение паники и дезориентации, пока Ди пыталась отплёвываться, откашляться и отлепить от себя волосы щупальца, а затем раздвинуть их в стороны, открывая обзор, показались ей вечности. А потом она увидела причину своих мучений, стоящую неподалеку с пустым ведром в руках, и вызверилась не на шутку. — Ты рехнулся, придурок! — рявкнула Диана так, что с соседней грядки сорвалась в небо стейка перепуганных мелких птичек. Не сиди-ди посреди канавы в луже воды. Точно вскочила бы и отвесила бы этому идиоту зубодробительную пощечину. Или еще лучше, дробительное кое-что другое пинок. От всей широты души, так сказать. Но она, черт их всех, деревьев, Именно что сидела посреди залитой водой канавы, грязная, мокрая и сама злая, как черт. Скотина! Прошипела Диана в ярости, ударив кулаком по влажным комьям земли. И, вскинув подбородок, воинственно сдуло с лица вновь упавшую поперёк него прядь. «Ненавижу тебя». Однако возвышающийся над ней Марка лишь красноречиво закатил глаза, ясно давая понять, где видит ее мнение о своей персоне. Отбросил уже ненужное ведро в сторону. То с грохотом приземлилась на грядку. И, как ни в чем не бывало, шагнул, где протягивая руку. А «Вообще-то, если ты не заметила, я спас тебе жизнь» напомнил таким тоном, будто она и правда ему что-то должна. И нетерпеливо согнул и разогнул пальцы, намекая, что ей стоит поторопиться. Она скорчила зверскую гримасу, но помощь все же приняла. Схватилась за протянутую ладонь, и управляющий, потянув на себя, рывком поднял ее на ноги. И все бы хорошо, но сапог слишком глубоко увязывал месиве, в которое превратилась канава. Диана пошатнулась, и вместо того, чтобы оказаться на сухой земле возле Марка, всем весом рухнула ему на грудь. Он инстинктивно подхватил ее, не давая упасть. Покачнулся сам, пытаясь сохранить равновесие. Удержал бы он его чего уж там, и её бы удержал. Отделался бы легким испугом и в прямом смысле вышел бы сухим из воды. Как бы не так. Все эти мысли пронеслись в голове Ди буквально за мгновение. И она, недолго думая, вцепилась в плечи управляющего мертвой хваткой и подставила ему подножку. Дальновидно ли это было? Черта с два. Приятно ли? Да безумие. Впрочем, надо отдать Марка должное. Падая не он шлепнулся на неё, а она на него. И произошло это вовсе не ее стараниями. Удар, поднятый в воздух столб грязевых брызг, более от резкого приземления, Марка выругался. Ди охнула от удара об чужую твердую грудь, из глаз выступили слезы. Но она сморгнула их и все же нашла в себе силу, чтобы приподняться и победно ухмыльнуться. О, каким взглядом он её одарил! «И это я рехнулся?» — прорычал управляющий, тоже приподнимаясь. Диана милостиво сместилась, давая ему пространство для маневра, И поза получилась весьма двусмысленной. А Линсеец лежал, опираясь на локти, упертая внутрь канавы позади него. А Дива седала на его животе верхом. «Всего-то чуть-чуть сдвинуться назад и...» Фантазии, одна откровение другой, немедленно понеслись вскачь, но Диана упрямо тряхнула головой, отгоняя их от себя подальше. «Ты...» — ткнула его пальцем в грудь, уже не зная толком, на что больше злиться. На то, что он облил ее водой, вместо того, чтобы бережно побрызгать в лицо или сбегать за каким-нибудь приводящим в сознание снадобьем к лекарю, или на то, что не может раздеть его прямо здесь и воплотить свои фантазии в жизнь. Ты вообще... Она уже хотела высказать ему еще что-нибудь лесное касательно его поступка. Как замерла, кинув взглядом совершенно пустой огород. Лишь обгоревшие останки мёртвой старухи все так же сиротливо лежали у стены сарая. Ммм... А где все? Слезь с меня. Холодно велел Марка. «Смотрите-ка на него!» — раскомандовался. Можно подумать, она не увидела и не почувствовала, что получившаяся поза тоже навела его на определенные мысли. «Да пожалуйста!» — огрызнулась она и действительно встала. Правда, неспешно и осторожно, чтобы не поскользнуться и в прямом смысле не ударить в грязь лицом. Управляющий, надо признать, поднялся быстрее и ловчее. Выбрался из канавы, остановился напротив Ди, Гневно хмуря брови посмотрел на нее, потом опустил взгляд на себя. Диана так и не поняла, кто из них рассмеялся первым. Ей хорошо, что поблизости никого не было. Хохочущая парочка, с ног до головы перепачканная грязью, могла напугать не хуже восставшие нежити. Когда ее собственный смех перешел в рыдание, Ди тоже не поняла. Она же чуть не умерла, черт возьми. По-настоящему чуть не умерла. Еще миг промедления, и бабка обглодала бы ей лицо или перегрызла бы глотку. Один миг, и все. А он водой в морду. Эй, ты чего? Марка мгновенно изменился в лице и шагнул к ней. Диана собиралась упрямо отшатнуться, а ещё лучше оттолкнуть его от себя. Но опять запнулась о дурацкие вилы, которые сбежавшие хозяева так и не удосужились убрать с дороги. Взмахнула руками, пытаясь не свалиться в канаву в третий раз. Но в этот момент ее обхватили чужие руки. Марка прижала ее к себе и крепко обнял, ласково провел ладонью по волосам, должно быть, только размазывая по ним жидкую грязь. Эта проклятая грязь была повсюду, даже во рту, не говоря уже про насквозь пропитавшуюся ею одежду, теперь неприятно липнувшую к коже. На гуляющем по огороду ветерке в мокром было еще и холодно, а Марка. Он был теплый даже горячий, как тогда на постоялом дворе мелкого городка название которого Диана так и не запомнила. И она вцепилась в него с неожиданной для самой себя силой и заревела сильнее. Так еще одна из заповедей леди Делавер «Никогда не показывать мужчинам свою слабость» была с позором нарушена.